Прежде всего, нельзя относить в эту группу явлений простого повышения или понижения полового влечения, а также тех случаев мастурбации, которые имеют часто физиологическое значение – анонизм юношей, заключенных и прочее. Или возникают на почве чрезмерной половой возбудимости у многих неврастенников. Лишь те случаи анонизма, в которых имеется действительно извращенное влечение с направлением его исключительно на себя – нарциссизм, и ипсация –